Глава 34. Дженни. Воскресенье. Когда я, наконец, провалилась в сон, мне снилось, что мертвые животные возвращаются к жизни и вылезают из-под земли, словно в сцене из фильма по Стивену Кингу. Местом действия был наш дом, сад на заднем дворе. И это было настолько реально, что я даже ощущала влажную землю под своими босыми ногами, когда направлялась к сараю. Но не успела я туда войти, как что-то ухватило меня за лодыжку. Я опустила взгляд как раз вовремя, чтобы увидеть, что это перемазанная грязью рука, извергнувшаяся из розового сада. Она стала затаскивать меня под землю гниющему трупу Оливии Эдвардс. Ее губы, туго натянутые и растрескавшиеся, будто обгоревшие, были втянуты, обнажая зубы, которые стучали друг от друга, как у зомби, готового наброситься на меня. Я тщетно пыталась отцепить ее руку от своей лодыжки, чтобы выбраться обратно. В конце концов, мне пришлось оторвать ее запястье, чтобы сбежать. Выбравшись из-под земли, я все еще сжимала в пальцах ее серебряный браслет. Амулеты на нем ярко сияли в лунном свете. Я проснулась, хватая ртом воздух. Я опять выходила из дома. Осматриваю свою пижаму, а потом ноги. на предмет следов уличной грязи и с облегчением опускаюсь обратно на подушки Это был лишь кошмарный сон, а не реальность. После визита полиции у меня не хватило смелости осуществить свой план и рассказать Марку о своем детстве. О моей, все контролирующей, манипулирующей мною матери и отца убийце Момент оказался слишком уж неудачным. Я боялась он не поверить, что я не имею никакого отношения к похищению Оливии, если будет вооружен этим знанием. Тем более я знаю, Марк в курсе, что я не провела в постели всю ночь, что у меня была очередная отключка с провалом в памяти. Перед тем, как лечь спать, я получила ответную смс от Ройшин. Мы договорились встретиться сегодня после обеда. Она предложила пересечься в городе. но я предпочла бы полное уединение, поэтому написала, что хотела бы приехать к ней. Марк повезет детей навестить своих маму и папу, так что перед отъездом у меня есть немного времени, чтобы заняться вопросом браслета, который, как я чувствую, больше не находится в полной неприкосновенности в сарай. Там его слишком легко найти. Думаю, как раз это и пытался сказать мне мой сон. Либо так, Или же я и вправду имею какое-то отношение к похищению Оливии. Если они найдут ее тело, обугленное и закопанное, со мной случится сердечный приступ. Еду к Ройшин в Топшем. У нее потрясающий дом прямо на берегу реки. И всякий раз, когда я приезжаю сюда, мне не хочется уезжать. Я люблю свой дом, поймите меня правильно. но меня привлекают захватывающие виды на реку и холденские холмы вдалеке. Мы сидим на открытой дощатой террасе в саду, который, благодаря его юго-западному расположению относительно дома, сейчас залит солнцем и где тепло и ярко. Поднимаю лицо к солнцу, чтобы хотя бы на миг представить, что все в моей жизни прекрасно и замечательно. Итак, в чем дело? Ройшин разрушает эти чары. В смысле, могу предположить, что у тебя есть что-то, что тебе нужно снять с груди? На долю секунды мне кажется, что я слышу раздражение в ее голосе, но тут же понимаю, что это скорее беспокойство. В последний раз я таким вот образом пригласила себя в гости, когда никак не могла оправиться от интрижки Марка. Обычно я жду приглашения или же мы встречаемся в городе, чтобы выпить кофейку пообщаться, а иногда вчетвером она, ее партнер Гарри, Марк и я идем куда-нибудь поужинать. Делаю долгий, медленный вдох, затем также медленно выдыхаю, проделываю это дважды. Ройшин поднимает солнцезащитные очки на лоб и смотрит на меня широко раскрытыми янтарными глазами «Похоже, мне стоит подготовиться к чему-то монументальному», произносит она с неловким смешком. «Прости, мне ужасно неловко вываливать все это на тебя». Подаюсь вперед, сцепив руки на стеклянном столике. «Нет, нет, перестань, все нормально. Но не стоит ли мне допить свое вино, пока ты не выпалила в меня дуплетом из обоих стволов одновременно?» Улыбаюсь ей и, кивнув, говорю. «Пожалуй». Это разумно. Ройшин идет к раздвижной задней двери, на несколько секунд исчезает и возвращается с бутылкой. Наполняет свой бокал и протягивает руку, чтобы наполнить мой, накрываю его ладонью. Лучше не надо. Одного вполне достаточно. Я все-таки за рулем. забыл Конечно. Извини. Ты просто заставляешь меня нервничать. Она делает большой глоток из своего бокала и держит его в руках, «Глядя на меня через стол, ну давай уже, выкладывай!» Слышала о пропавшей женщине из моей деревни. Говорю я, и без ответ, потому что мы упоминали об этом в наших сообщениях. Еще не дошло, кто она такая. Ройшин откидывается назад, приоткрыв рот. Секунду лишь шевелит губами, затем кивает головой. Сразу не дошло, но теперь... Да, блин, это та самая женщина? Вот именно. Поднимаю брови и жду следующей реакции Ройшин. В новостях сказали, что ее похитили, Джен. Слава богу, это произошло не сразу после того, как ты набросилась на нее из-за того, что она переспала с Марком, или... Глаза ее сужаются. «Погоди-ка. Я знаю, это ужасно и все такое, но почему-то настолько перепугалась, чтобы приехать сюда и поговорить об этом». Как будто она уже знает. Но тром чую, что за этим кроется нечто большее, чем кажется на первый взгляд. «Ну, в основном потому, что я беспокоюсь, что полиция начнет копать и раскроет всю эту историю». и мы каким-то образом окажемся объектом пристального изучения. Нас буквально под микроскопом начнут рассматривать. Кручу свой бокал за ножку, проворачивая его на столе и не смея посмотреть подруги в глаза. «О, Господи!» «Прости мне мою легкомысленность», — говорит Ройшин. «Слышу глубокий вдох, прежде чем она продолжает». «Ладно, но это ведь не может иметь особого значения, правда?» Просто то, что ты узнала об их романе, вовсе не означает, что у тебя имелся мотив для ее похищения, Джен. Это просто безумие. И это случилось в прошлом году. Теперь все давно позади. Плюс... Проша наклоняется вперед, кладет свою руку поверх моей, не давая мне опрокинуть бокал и заставляя меня встретиться с ней взглядом. Ее похитили с улицы, подруга. Поздно ночью. Могу предположить, что вы с Марком были дома, надежно укрыты одеялком, так что даже если полиция узнает об этом, ни один из вас не попадет под микроскоп, потому что никто из вас не был поблизости от нее в момент похищения. Согласна? Она делает паузу, пожимая мне руку, чтобы добиться ответа. Согласна? А, Джен? Голос у нее умоляющий. Она отчаянно хочет, чтобы я с ней согласилась. но я не могу, я молчу. Черт возьми, Джен, да скажи же мне, что ты не была рядом с ней в ту ночь. Мне нужна дружеская поддержка, Ро. Говорю я, прошу тебя, можешь меня просто выслушать и не перебивать, пока я тебе все это рассказываю. Лицо ее бледнеет, и она убирает свою руку от моей. Вижу, как Ройшин сглатывает, а затем поджимает губы. Явно раздумывает, хочет ли услышать то, что я собираюсь сказать. Я не виню ее. Выкладывая ей все это, я втягиваю ее в свои проблемы. Делаю соучастницей, ведь потом я попрошу ее не повторять никому ни слова, и сказанного по сути. Склоню ее солгать ради меня. Я подвергаю узла нашей дружбы серьезному испытанию на прочность, переступив черту. Но у меня нет выбора. Ройшин — это все, что у меня есть. Однако, рассказывая ей о болевии, изувеченных животных, которых мне подбрасывали, браслете, я раскрываю лишь половину истории, исключив переменную «Кто мой отец?». Я даю лишь часть уравнения. Как я могу ожидать, что она поможет мне, если у нее нет всей правды? Может, мне не стоит быть такой эгоистичной? Сняв с себя бремя, взамен я нагружу ее? А это несправедливо. И это может оказаться худшим решением, которое я когда-либо принимала. Она моя самая близкая подруга. Моя единственная подруга. Раскрывая свое прошлое, кто я на самом деле, я сильно рискую. Как только Ройшин об этом узнает, она может полностью дистанцироваться от меня. Сказать, что не хочет больше иметь со мной ничего общего. Или, что еще хуже, может рассказать другим, и меня разоблачат. Я уверена, что в любом случае на данный момент полиция очень заинтересовалась бы мной, если б узнала, что я дочь губителя-репейниц. Он, конечно, может надежно сидеть за решеткой, не способный совершать дальнейшие злодеяния, Если учесть, что Оливия полностью соответствует его типологии жертвы, не будут ли они присматриваться ко мне и думать, что я продолжила то, на чем остановился мой отец? В конечном счете, все сводится к следующему. Могу ли я доверить Ройшин свою судьбу?